Сменил диктора женский голос. Андропов снова нагнулся к селектору и негромко приказал. «Кочаров, дальше можешь глушить. Это раз. Второе. Видимо, то же самое сегодня скажут по би си и «Голосу Америки». Эти сообщения не глушить». И, откинувшись в кресле, не без гордости взглянул на Щелокова. А эфир тем временем снова заполнила шумом глушилок,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 На обеденном столе, застеленном белой льняной скатертью, был накрыт обед на две персоны. В красивой супнице из чешского фарфора горячий борщ, в фарфоровой же салатнице свежие овощи, на нескольких тарелках, тарелочках и вазочках закуска и черная икра. И в центре стола стояли запотевшие графинчик холодной водки Джонни Волкер, советский Нарзан,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 «Мы с этим покончим, покончим, как только придем туда!» Он кивнул за окно на Кремль. «Не сразу, конечно, но сначала нужно будет дать народу чуть-чуть передохнуть, продуктов подбросить в магазины, пусть даже из военных складов, и какие-нибудь мелкие экономические реформы. А главное, чтобы народ понял, что к власти пришло, наконец, честное правительство»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 толкнул одного из них в сугроб, а среди нападающих я увидел своего сына Антона. С криком «Бей, жидов!» он подставлял одному из этих ребят подножку и тот под хохот окружающих неуклюже ткнулся лицом в снег. Я рванулся к сыну силой, схватил его за шиворот. «Ты что делаешь? А чего они голландские высоты забрали, поскуды сказал он, и рванувшись, вывернулся у меня из-под руки —